В этот момент на площадке появились веселые Денис и Коля Смирнов, посланные на поиски Андрея и Сурена. В первый момент они опешили, не понимая, что происходит. Взоры их приковала к себе гигантская прозрачная струя, похожая на стеклянный конус. Она вырывалась из того места, где туннель выходил из дока. Через сальник. Пробив уплотнение между трубой и кромкой отверстия, в подводный док врывалась вода океана. Сурен был около самой стенки. Вода доходила ему до щиколоток. Ноги скользили по мокрому металлу. Вдруг струя, изменив направление, обрушилась на Сурена и сбила его с ног. Захлебываясь, он вскочил на ноги и снова ринулся вперед к прозрачному разлетающемуся водяному конусу. — Брезент, пластырь! — послышался сзади голос Андрея. — Есть пластырь! — отозвался бас Дениса. Борясь с бьющей щели струей, уклоняясь от ее оглушающих ударов, весь мокрый, растрепанный, Сурен ухватился за поручень, судорожно стаскивая с себя рубашку. вдруг Он почувствовал чье то прикосновение. Оглянувшись, он увидел бледное, виснущее лицо Коли Смирнова. Сурин крикнул: "Затекай, дорог, скорее, Бери мою рубашку, док ко дну идет! Поджимать болты надо, товарищ Авакан". Тут только увидел Сурин огромный ключ в руках у Коли. Вода разлеталась теперь во все стороны. Вдвоём, держась друг за друга, Добрались они до нажимного устройства сальника. Вода сшивала, ранила. Сила десяти атмосфер, чудовищная сила. Но Коля и Сурен, не обращая внимания на боль и непрекращающиеся удары, вдвоем налегали на ручку ключа, стараясь затянуть гайку, возможно, туже. Вода унесла рубашку Сурена. Его голое смуглое тело виднелось в пене со струй, «Гайки поддаются, надо закручивать их сильнее, сильнее!» Сурен и Коля работали рывками. Каждый поворот усиливал ярость. Сурен ухватился за самый конец ключа, чтобы создать больший рычаг. Ноги его соскользнули с мокрой металлической опоры, и он повис всей тяжестью на рычаге. «Вдруг струя?» может быть, под влиянием местного натяжения сальника, изменила свое направление и со всей силой обрушилась на висящего Сурена. Это был страшный удар. Коля видел, как исказилось лицо Сурена, как выпустил он рукоятку ключа и скрылся в пенище и саводе. Коля не знал, что делать, закручивать ли дальше гайки ключом, который остался в его руке, Или выручать Сурена? Руки решили за него. Он автоматически продолжал работать. Вода, ударяясь о площадку, каскадами падала вниз, и там продолжала бурлить и крутиться. Сурена не было видно. Должно быть, вода смыла его. Колю окружили люди в непромокаемой одежде с электрическими ключами в руках. Коля смутно видел Дениса, Едва слышал голос Андрея и шуршание брезента. Струя боролась с набрасываемым на нее пластырем, пучило его, силилась вырваться. Оглушенный и сбитый Коля почувствовал, что теряет силы, и отошел в сторону. Вода бурлила у его колен, голова кружилась, тело ныло. Оказывается, он сильно ушиб правую руку, и вдруг он вспомнил об упавшем товарище. Он стал кому-то говорить о Сурене, кого-то просил, но ему показалось, что его не слушают, не понимают, все были чем-то заняты. Тогда Коля решил, что должен действовать. Ни о чем больше не думая, он спрыгнул вниз. Вода потащила его в сторону, но он ухватился за выступ площадки. Вот сюда, сюда только мог упасть Сурен. И Коля нырнул с открытыми глазами. Он видел идущие по дну усиливающие ребра, быстро мчавшиеся мимо. Его далеко отнесло от места аварии. Спина стукнулась о трубу. Вода стремилась затащить его под туннель. Коля сделал усилие, ухватился за кронштейн и, подтянувшись на руках, вылез на площадку. «Бежать, бежать обратно! Еще нырять, нырять!» На ходу он услыхал голос Денисюка. Док погружается, Андрей Григорьевич. «Балласт! Выкинуть балласт!» — приказал Андрей. «Есть выкинуть балласт! Бомпы догудят на полную мощность!» Коля остановился около Андрея. «Товарищ Корнюк, а в океан упал на дно!» «Что?» — Андрей побледнел. «Водолаз!» «Водолаз — Водолаз! — крикнул он, заглушая шипение струй. Человек в акваланге бежал к Андрею. Коля не стал ждать. Он бросился вперед и опять нырнул с того места, что и в первый раз. Хватаясь за выступающие ребра, он плавал у самого дна с открытыми глазами, и неотвязная мысль болью отдавалась в висках. Неужели утонул? Когда он вынырнул, жадно глотая воздух, чья-то рука схватила его за плечо. Довольно. Коля рванулся. Довольно, приказываю. Крикнули ему в ухо. Он увидел перед собой искаженное лицо Андрея. Андрей вытащил его на площадку и, не отпуская его руки, заставил встать рядом с собой по колено в несущейся воде. Они оба смотрели как накладывали специальный пластырь высокого давления. Коля сильно дрожал. Только теперь почувствовал он, что вода полярного океана ледяная. На поверхности воды у самой площадки показался акваланг. Водолаз поднял над водой свою ношу Тело Сурена. Андрей и Коля протянули руки и положили удивительно тяжелое тело на перила чтобы оно было выше поверхности воды. Кто-то перекинул доску с перил на трубу туннеля. Сурена перенесли на туннель. Андрей встал на колени склонился над ним. Он видел слепшиеся волосы, закрытые синие веки, приподнятую верхнюю губу и страшный оскал зубов. Андрея попросили отодвинуться. Он увидел Елену Антонну, у нее тряслись руки глаза были сухие широко открытые полные ужаса она взяла безжизненную руку стараясь прощупать пульс потом склонилась к голой смуглой груди ее светлые волосы на минуту закрыли татуировку орла на скале